Глава 21 Однажды, когда Адам рано ушел в поле, она заметила, что со стороны северного леса, рушего позади их пещеры, тайком пробирается какой-то человек. По всему было заметно, что он боится, его страх передался ей. «Сатана, помоги мне, здесь же ребенок, как же мне быть?» мелькнуло в ее голове. Но тут, вглядевшись, она узнала его. Положила ребенка прямо на землю перед пещерой и стремглав бросилась навстречу шедшему, задыхаясь от радости. Через мгновение она уже была в его объятиях, плача и смеясь одновременно. «Ты вернулся! Все-таки вернулся! Добро пожаловать домой!» Каин стоял, застыв и онемев, не в состоянии откликнуться на радость матери. Его собственное чувство пряталось глубоко внутри и было настолько трудноуловимо, что казалось, вот-вот исчезнет. И всё же она добралась до него, медленно проникая в душу сына. Она смеялась, она узнавала его. Именно таким он был всегда осторожным, немного медлительным, и именно поэтому казалось непостижимым. Как он мог так разгневаться в то утро, успела подумать она, и в следующее мгновение. Как долго гнев каплями просачивался в него, чтобы толкнуть на брата убийство. Как долго! Она слегка отстранилась от сына, положила руки ему на плечи и, заглянув в самую глубину его темных глаз, и как только она могла считать их злыми, сказала. «Я должна попросить у тебя прощения, сын, Он не понял, о чем она. «Неважно. У них еще будет время поговорить и все выяснить. Он должен понять, а не ложно воспринять». Ева знала его, чувствовала его. Она была уверена в нем больше, чем когда-то в Адаме. «Кровь от моей крови», — думала она, — «кровь дикого народа». Его страх прошел, — По напряженным чертам лица заскользила чудесная улыбка. Две вещи заметила она одновременно. У него царский нос, ее нос, а на лбу шрам от ожога, огненно-красный знак. Она осторожно провела по шраму. «Однажды ночью я обжегся», — пояснил он. «Ты останешься? Ты пришел, чтобы остаться?» «Да, мама, если можно». Она обняла его, из глаз хлынули слезы. «Если можно, если можно!» Тут с площадки у пещеры донесся детский крик. «У тебя появился брат», — сказала она, и они, держась за руки, помчались к пещере. Прижимая и утешая ребенка, она положила его на руки Каину. «У тебя есть брат, новый брат». И тут Каин расплакался. Ева так и не смогла вспомнить, как накрывала на стол, как кормила грудью малыша. Остались лишь какие-то разрозненные обрывки. Ярче прочего виделся образ мужа, возвратившегося домой. Радость на его лице, когда он увидел своего взрослого сына. Удивление в его голосе, когда он говорил «А у тебя царский нос». Как прошел обед, она тоже не помнила. Мелькали обрывки фраз «Ты был на юге?» «И что там за люди?» «Да такие же, как мы, земледельцы». Один раз Каин спросил ее. «Ты ведь вернулась из своего паломничества. Ты что-нибудь узнала?» «Да, у меня есть много что рассказать. Но мы поговорим позже, когда станет темно, а ребенок уснет». Однако вечерний разговор пошел иначе, чем она полагала. Бесконечные вопросы отца и матери вернули Каина к действительности, вывели его из состояния растерянности. Время скитаний не прошло для него даром. Теперь он заговорил как взрослый человек. Он рассказывал им о жизни огромного народа-земледельца, живущего на юге и выращивающего неизвестные им сорта зерновых и других культур, дающих высокий урожай. Он даже прихватил с собой некоторые семена и корни. Они остались неподалеку, на горе. Так что им предстоит подготовить новые земли, посеять зерно. Хотя, может быть, сейчас уже и поздновато, но остальное можно будет посеять в следующем году. Новое зерно называется гречиха. Оно родит в два раза больше, чем их ячмень. С удивлением слушали они своего мальчика – Теперь уже мужчину, сидевшего и планировавшего свои действия. Как лучше разбить поля вокруг пещеры, одно в низине на востоке у залива. Там им следует выращивать растение, которое называется маис, и которое перемалывается в муку. «Сладкую белую муку для печенья, мама», — сказал мальчик. Последующие дни прошли в напряжении спешки. «Святая Мужчины вскапывали все новые и новые участки земли, а Ева засевала их неизвестными ей доселе зернами, тяжелыми и, как ей казалось, полными богатств. Пригодилась и болотистая почва. Маис надо было высаживать наполовину под воду. Теперь все зависело лишь от того, успеют ли они обработать семена для посева будущей весной. Однажды днем... Отдыхая от бесконечных забот, Ева начала, наконец, рассказывать сыну свою историю. Она как будто заново прошла весь длинный и трудный путь паломничества в страну своего детства. Вспоминая встречи с диким народом о том, как к ней вернулась память о матери, о шамане и сатане, Каин жадно внимал каждому ее слову, прерывая лишь изредка только тогда, когда хотел уточнить детали или узнать подробности. Как прекрасно, когда можно рассказывать вот так, без утайки, домолвок и страха. Старший мужчина тоже был с ними рядом, на этот раз слушая рассказ целиком. Теперь уже можно было ничего не скрывать, ибо они пережили боль. Ева видела это и радовалась. Да, истина существует. В конце концов она побеждает всякие глупые выдумки, думала она. Для Каина важно было совсем другое, чем для ее мужа. Шаман мало интересовал его. Царская дочь, в меру. Ему больше хотелось слушать о сатане, испытывая при этом нечто сосущее, о ее снах и о мертвых детях, посетивших ее ночью у дерева в раю. Он тоже хотел слушать по нескольку раз. Труднее всего ему было осознать слова Гавриила, и когда ты увидишь, что он без греха, ты обретешь покой. Каин пытался понять, без греха, как он мог быть без греха. Всё зависит от того, насколько я буду честна», — подумала Ева. И медленно, зная, что каждое слово должно быть точным, она стала рассказывать, как пришла к пониманию того, что упустила его старшего сына, как отдалилась от него, потому что его глаза очень напоминали ей о старой жизни, той свободной жизни, которую она забыла. Понял ли Каин ее на самом деле, она не знала, но оказалось, что ее слова, минуя голову, входят прямо в сердце мальчика. Иногда она испытывала утешение. Например, когда он говорил «Не всегда было так плохо, мама. Когда я был маленьким, мне нравилось ходить с тобой по полям и слушать твои рассказы о лекарственных травах». Засмеявшись, продолжил. «Ты говорила и говорила. Иногда нервничала, потому что я учился не так быстро, как тебе хотелось. А потом, когда появился Авель, и у тебя часто не было времени, мне казалось, что ты устала от меня». «Мне было так трудно учиться, и тем не менее я крепко усваивал все твои уроки». Они сидели у очага, мать и взрослый сын, и смотрели друг на друга. Ева глотала слезы. «У него тоже хорошая память. Это здорово». На следующий день им предстояло носить воду на поля, где прорастало новое зерно. Лето выдалось сухим и жарким». Взрослый мужчина и мальчик поговаривали даже о том, что надо бы прорыть канаву из озера и провести воду к полям, но этим им предстояло заняться в следующем году. А Ева с маленьким сыном за спиной таскала на голове тяжелые горшки с водой, чтобы полить лекарственные травы и овощи в саду. Между Кайном и Сифом возникла сильная связь. Малыш с восторгом воспринимал своего старшего брата, который любил заниматься с ним, часто подбрасывал вверх, смеялся и шутил. Всё обновилось», — думала Ева.